Вместе с тем, как считают многие специалисты, очередной советско-югославский конфликт все же не привел к новому разрыву всех двусторонних отношений, как это случилось во времена Сталина, и вскоре они нормализовались. Уже в июле 1962 года, находясь на отдыхе в Варне, Хрущев выступил за примирение между Румынией, Болгарией и Югославией, А в сентябре новый председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во главе большой парламентско-правительственной делегации посетил Югославию и в компании с Брос-Тито, проехавшись по всей стране, побывал на его знаменитой вилле на острове Бриони. Затем в первой половине декабря сам Брос-Тито совершил ответный Правда неофициальный, но довольно продолжительный визит в Москву, Киев и Волгоград. И наконец, в августе 1963 года с визитом Югославии побывал и сам Хрущев, который большей частью отдыхал и охотился с Броз Тито на его любимом Брионии. Примечание. Мантонин ЕВ Иосиф Брос тито Москва, 2012 год, конец примечания. Что касается Китая, то острая полемика, возникшая еще в сентябре 1959 года, в ходе последнего визита Хрущева в Китай, была продолжена и в новом году, 17-22 сентября 1960 года, Состоялся еще один визит генсека ЦК КПК Дэна Сяо Пина в Москву. В ходе этого визита обсуждалась так называемая платформа соглашения, предложенная китайцами по их же словам «от всего сердца». Данный документ, состоящий всего из пяти пунктов, разъяснял суть конфликта двух партий и предлагал пути выхода из него по так называемому «китайскому сценарию». Этот сценарий был сформулирован в двух последних пунктах проекта политического соглашения. Первое. Пекин и Москва должны взять на себя взаимные обязательства, консультироваться и обстоятельно обсуждать все проблемы, имеющие взаимный интерес. И второе. Главное, они должны провести четкую разграничительную линию между противниками и друзьями, объединиться против врага и не дать ему никаких шансов разъединить их. Иными словами, речь шла о том, что обе державы берут на себя обязательства не вести никаких диалогов и не предлагать никаких сепаратных инициатив в отношении США, а жестко противостоять им, а также югославам, которые хотят сохранить хорошие отношения с Западом. Понятно, что такой подход никак не мог устроить советскую сторону, поэтому новый раунд переговоров опять закончился ничем, и с этого момента, как подчеркивали позднее сами китайцы, острая борьба с Москвой стала неизбежной. Примечание – бофа фа дж История Советского Союза. Том 2. Москва. 1994 год. Конец примечания. Новый виток противостояния, как мы уже писали выше, пришелся на ноябрь 1960 года, когда прошло второе Московское совещание коммунистических и рабочих партий, в котором приняли участие делегации из 81 страны. ЦК КПК вновь представлял Дэн Сяопин, который выступил с большим теоретическим докладом. Он вызвал разные эмоции и оценки, поскольку многие делегаты этого форума стали сознавать, что китайцы вовсе не прочь сохранить централизованное руководство всем рабочим и коммунистическим движением но очень хотят перевести штаб этого руководства из Москвы в Пекин. Не случайно именно тогда Мао Цзэдун прямо заявил, что центр мировой революции сегодня находится в Китае. Однако китайцы быстро почувствовали, что их позицию мало кто поддерживает, что она не вызвала особых симпатий, и де-факто никто, даже албанцы, не желает возврата к старой концепции Коминтерна. Тем не менее, межпартийная дискуссия была продолжена на новом совещании представителей правящих компартий в Бухаресте, которая состоялась в... 20-25 июня 1961 года Дэн Сяопин, который опять представлял позицию ЦК КПК, активно и напористо защищал позицию Пекина по всем вопросам международной политики, причем, как позднее писал в своих мемуарах сам Андрей Андреевич Громыко, делал он это не горячась, с достоинством строя всю аргументацию, тогда как Хрущев, напротив, так и не сумел найти серьезных и убедительных доказательств в защиту своей позиции, часто давая простор одним эмоциям. Примечание. Громыко А.А. памятная Книги первая-вторая. Москва, 1988 год конец примечания Затем во второй половине октября 1961 года китайская делегация во главе с председателем Госсовета КНР Джоуэн Лаем и первым секретарем пекинского горкома КПК Пын Дженем прибыла в Москву для участия в работе 22-го съезда КПСС. Многие члены высшего советского руководства Очень надеялись, что новый визит позволит как-то сгладить старое противоречие между двумя партиями. Именно с этой целью Хрущев, НС, Козлов, ФР и Микоян, АИ, специально встретились с членами китайской делегации, но прорыва не произошло, хотя сам Хрущев всячески подчеркивал неизменное стремление КПСС укреплять дружбу и сотрудничество с КПК. Между тем, ровно через год, в период Карибского кризиса и одновременного завершения трехлетней китайско-индийской пограничной войны, в которой Москва заняла нейтральную позицию, отказавшись от поддержки Пекина, произошло новое обострение отношений между двумя странами. Именно тогда китайские товарищи впервые в центральной партийной печати, позволили себе такую ранее совершенно невиданную роскошь, как открытая критика внешней политики Москвы, назвав размещение советских ракет на Кубе чистой воды авантюризмом, а их вывод по итогам закулисных договоренностей с американцами позорным капитулянством перед мировым империализмом. Примечание – Аксютин, Юве. Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Конец примечания. Новая, еще более острая полемика между Пекином и Москвой разгорелась в 1963 году. Когда с подачи высшего китайского руководства, прежде всего самого Мао Цзэдуна, в целом ряде довольно скандальных статей, где исторические небылицы соседствовали с откровенной грубостью и недопустимым хамством в адрес Москвы, впервые было публично заявлено о неравноправно правовом характере Айгуньского и Пекинского пограничных договоров, подписанных правительством Александра Второго с правительством императора Ичжу в мае 1858 года и в ноябре 1860 года. За этими статьями вскоре последовала и официальная нота китайского правительства из 25 пунктов, которая в начале июня 1963 года была передана советскому послу Степану Васильевичу Червоненко – С самого начала стало очевидно, что это был откровенно провокационный обвинительный документ, прямо направленный против основных установок советской внутренней и внешней политики. Естественно, Москва сразу же ответила на ноту в таком же тоне, а в июле 1963 года ряд китайских дипломатов были объявлены персонами нон-грата, и тут же высланы из советской столицы за антисоветскую агитацию и пропаганду. После этих инцидентов в середине февраля 1964 года состоялся пленум ЦК, который единогласно одобрил доклад Суслова М.А. о борьбе КПСС за сплочение международного коммунистического движения в котором китайское руководство впервые публично было обвинено в сознательном расколе коммунистического движения и в империалистических амбициях, тщательно скрываемых за политикой помощи народам, борющимся против колониализма. Кроме того, в Москве столь открытую враждебную позицию Пекина расценили как прямое посягательство на территориальную целостность Союза СССР, что также впервые заставило все высшее советское руководство крепко задуматься о существовании потенциальной военной угрозы со стороны Великого Восточного Соседа. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории фонд 2, опись 1 Дело 697-710. Агеев, В.А. Февральский 1964 года пленум Центрального комитета КПСС и его историческое значение. Москва, 1964 год. Капица, М.С. КНР, три десятилетия, три политики. Москва, 1979 год.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 Вместе с тем, серьезно опасаясь углубления конфликта с китайской стороной, советское руководство дало свое согласие начать консультации по уточнению линии государственной границы по Амуру. Однако уже летом 1964 года эти консультации застопорились после того, как в беседе с иностранными журналистами лично Мао Цзэдун откровенно заявил о возможности предъявить Советскому Союзу счет за территории к востоку от озера Байкал, которые были незаконно захвачены Российской империей сто лет назад. Хотя официально КНР и не выдвинула каких-либо конкретных территориальных претензий к СССР, в советских стратегических планах на повестку дня был уже поставлен вопрос о срочном укреплении дальневосточных рубежей страны. В это же время высшее китайское руководство убедилось в невозможности сотрудничества с Москвой в создании единого антиимпериалистического фронта, так как во время последнего официального визита в Москву премьера Госсовета КНР Джоуэн Лая в начале ноября 1964 года Все его предложения на сей счет были совершенно проигнорированы в Кремле. примечание Борисов О.Б. Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. 1945-1980 годы. Москва. 1980 год. Рахманин О.Б. Рахманин О.Б. Из истории отношений СССР и Китая 1917-1991 годы, Москва 1994 год, конец примечания. Более того, этот визит закончился очень громким скандалом, когда подвыпивший маршал Малиновский Эрья заявил главе китайского правительства и его заместителю маршалу Хэ Луну, «Мы уже убрали Хрущева со сцены. Теперь ваша очередь убрать Мао». После этой выходки Джоуэн Лай лично подошел к Леониду Ильичу Брежневу и выразил ему протест. Последний заявил, что маршал Малиновский просто пьян, не обращайте внимания. Однако Джоуэн Лай тут же парировал. «После алкоголя люди говорят правду» и потребовал, чтобы министр обороны СССР извинился, и после сразу же покинул зал банкета со всеми членами делегации. На следующий день Брежнев, Л.И., Косыгин, А.Н. и Микоян А.И. приехали в китайское посольство и вновь извинились за вчерашний инцидент. Но китайцы приняли их извинения прохладно, и открыто намекнули на желательность отставки Малиновского эрья. Однако прославленный маршал благополучно остался на своем посту до самой своей смерти, и доверие Брежнева Элы ничуть не потерял. А это, как полагает биограф Малиновского ря Соколов Б.В., наводит на мысль, что Родион Яковлевич действовал по прямому поручению Брежнева, Л.И., которому именно тогда нормализация отношений с Китаем была совсем невыгодна, прежде всего по идейным соображениям, так как пришлось бы реабилитировать самого Сталина. Примечание. Соколов, Б.В. Маршал Малиновский. Москва, 2019 год. Конец примечания. Одновременно с главным конфликтом в сердце социалистического лагеря В 1963-1964 годах резко обострились отношения Москвы и Бухареста. Непосредственной причиной этого конфликта стал новый советский план координации национальных экономик всех социалистических стран, входивших в состав СЭФ. Многие авторы – Волокитина ТВ, Мурашко ГП, Носкова АФ – Покивайлова, Т.А. убеждены в том, что вплоть до смерти Сталина само существование этой структуры имело в большей степени сугубо политический характер. Примечание. Волокитина, Т.В., Мурашко, Г.П., Носкова, А.Ф., Покивайлова, Т.А., Москва и Восточная Европа Становление политических режимов советского типа, 1949-1953 годы. Очерки истории. Москва, 2002 год. Конец примечания. Но уже в начале 1960-х годов руководители СССР, ГДР и ЧССР совместно высказались за ускорение и углубление процесса экономической специализации в рамках СЭФ, что вызвало крайне резкую реакцию в румынском руководстве, посчитавшим что в этом случае именно их стране будет стопроцентно уготована незавидная роль периферийного аграрного придатка, что застопорит ее движение к социализму. Между тем, полная решимость Москвы форсировать экономическую интеграцию восточноевропейских держав не в последнюю очередь была связана и с кризисом ее взаимоотношений с Пекином, Белградом и Тираной. Поэтому новая экономическая интеграция стала одним из важных средств борьбы Москвы против центробежных политических тенденций внутри всего социалистического лагеря. Понятно, что в этом случае... Планы советских и румынских лидеров неизбежно должны были прийти в непримиримое противоречие, поскольку тогдашний румынский лидер Георгию Дэш Ге, и его группировка внутри политбюро ЦК РРП были решительно настроены на продолжение прежней политики индустриализации страны. Однако вскоре сам Хрущев НС поняв, что продолжение жесткого давления на румынское руководство на руку только китайцам и албанцам пересмотрел свои прежние «заблуждения» в кавычках и на сессии СЭФ, состоявшейся в июле 1963 года, дал команду частично учесть пожелания румынской стороны. Примечание. Стыкалин А.С. Проблемы советско-румынских отношений – и формирование румынской модели социализма в материалах Президиума ЦК КПСС 1953-1964 годы. Славянство, растворенное в крови. Москва, 2010 год. Конец примечания. Тем не менее, уже в апреле 1964 года, когда напряженность в советско-китайских отношениях поднялась на новую ступень, три самых близких Георгию Дежу и самых влиятельных члена Политбюро Киву стойка Георгия Апостол и Николая Чаушеску протащили на пленуме ЦК специальное заявление – Оппозиции РПП по вопросам международного коммунистического движения, где по сути открыто поддержали китайское руководство в его противостоянии с Москвой. Теперь стало очевидно, что отныне румынское диссидентство в кавычках из чистой экономической сферы перетекло в политическую сферу что настолько напугало самого Хрущева, что в июле 1964 года он принял решение провести новую международную встречу коммунистических и рабочих партий уже в декабре текущего года, в ходе которой намечалось решительно и гневно осудить не только китайский и албанский, но теперь уже и румынский «уклонизм» в кавычках Однако задуманной конференции не суждено было состояться, так как в середине октября 1964 года Хрущев Никита Сергеевич был снят со всех своих постов и отправлен в отставку.